Глава третья. Не успел я по всем облагодетельствований своих господ вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей. Голуби и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая, и такая красноногенькая, прихорошенькая. Очень они мне нравились, особенно бывало, когда... Голубь ночью воркует, так это приятно слушать. А днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются. Утешно ну, на все на это молодому ребенку смотреть. И пошли у них после этого целования дети. Одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели, еще вывели. Маленькие такие-то голубяточки, точно в шерсти, а пера нет и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут кошачьи просвирки, а носы притом хуже, как у черкесских князей здоровенные. Стал я их этих голубяток разглядывать, и, чтобы их не помять, взял одного за и смотрел, смотрел на него, и засмотрел, с какой нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся, все его этим голубенком дразню, да потом, как стал печушку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Эдкая досада. Я его и в горстях-то грел, и дышал на него, все оживить хотел. Нет, пропал, да и полно. Я рассердился, взял, да и вышвырнул его вон за окно. Ну, ничего, другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись. Белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну, да думаю, себе прасней, пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу. На полочке, над моей кроватью, голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая. Уже другого живого моего глубенка тащит. Ну, думаю, нет. Зачем же, мол, это так делать? Да вдогонку за нею и швырнулся погом, но только не попал. Так она моего голубенка унесла и верно где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться. И опять у них парка детей готовы. А та проклятая кошка опять как тут. Лихо ее знает. Как это она все это наблюдала? Но только гляжу я один раз, она среди белого дня опять голубенка волочит. Да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать, и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнула. и она сидит, и жалеть, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенищ, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она дожибиться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и, думаю, издохла или не издохла. Всем, думаю, испробовать, жива она или нет, и положил я ее на порог до да топориком хвости и отсек. Она это так мя вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала. — Хорошо, думаю, теперь ты сюда, не небось, в другой раз на моих голубят не пойдешь. А чтобы ей еще страшнее было, так я утро взял, да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более, как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит «Ага, ага! Вот это кто! Вот это кто!» Я говорю, что такое? Это ты, говорит, Зозеньку изувечил, признавайся, это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен. Я говорю, ну так что ж такое за важность, что хвостик приколочен? А как же ты, говорит, это смел? А она, мол, как смело моих голубят есть. Да важное дело твои голубята, да и кошка, мол, тоже небольшая барня. Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал. Что, говорю, за штука такая кошка? А коза, как ты так смеешь говорить? Ты разве не знаешь, что это моя кошка ее сама графиня ласкала? Да с этим ручку и хватит меня по щеке. А я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от двери грязную метлу, да ее метлой потали. Боже мой, что тут поднялось. Повели меня в контору к немцу-управителю судить. И он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть... И потом с конюшней долой и в Аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить. Отодрали меня ужасно жестоко. Даже подняться я не мог. И к отцу на рогожке снесли. Но это бы мне ничего. А вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить, это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь. И решился своей жизнью докончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку у лакеичонка ее выпросил и пошел вечером выкупался, оттуда в осиновый лесок за гуменником и стал на колено и помолился за вся христианы, Привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся бы недолга была. Я б все это от своего характера присвободно исполнил. Но только что размахнулся, да соскочил с сука и повис, как гляжу, уже я на земле лежу. А передо мною стоит цыган с ножом и смеется. Белые прибелые зубы да так ночью черные черной мордой сверкают. Что это, говорит, ты, батрак, делаешь? А тебе, мол, что для меня за надобность? Или пристает тебе жить худо? Видно, говорю, не сахарно. Так чем своей рукой вешаться, пойдем, говорит, лучше с нами жить, а вось иначе повиснешь. — А вы кто такие, чем живете? Вы ведь, небось, воры. — Воры, — говорит, — мы и воры, и мошенники. — Да, вот видишь, — говорю, а при случае, мол, вы, пожалуй, не и людей режете. — Случается, — говорит, — и это действуем. Я подумал, подумал, что тут делать. Дома завтра и послезавтра опять все то же самое. Стой на дорожке на коленях, дай тюп, дай тюб, молоточком камешки бей. А у меня от этого рукомесла... Уже на коленках наросты пошли И в ушах одно слышание было Как надо мной все насмехаются Что осудил меня вражий немец За кошкин хвост целую гору камней перемусорить Смеются все А еще говорят спаситель называешься Господам жизнь спас Просто терпения моего не стало И взгадав все это Что если не удавиться Так опять к тому же надо вернуться Махнул я рукою, заплакал И пошел в разбойники